«Он какого-то короля вспомнил», — шепнул Маракуцу глыбистый телохранитель справа. «Так на кого ты работаешь, голубчик?» Николай Савельевич был настроен почти мирно, но уже закипал. «Намеки какие-то делаешь, жесты ненужные. В Рязани-то другие законы. Мы не любим таких шустрых и независимых». «Что за контора тебя прислала? Зачем?» «Говори, не стесняйся. Ты же не хочешь, чтобы мы твоей даме сделали больно». «Чистилище меня прислало», — буркнул Василий, теряя терпение. Безошибочно ткнул Маракуца в четвертое межреберье от сердечной грудной линии, в точку Тянь-Чи, регулирующую перикарт. Затем мгновенно обошел остальных, сподвижников боксера, усыпляя их уколами в точке на шее и на затылке. Угрюмо буркнул молча стоявший Ульяни, проследив за картинным падением всей пятерки. «Извини, не сдержался. Куда тебя отвезти?» «А разве ты не останешься ночевать?» – задумчиво спросил Ульяна, по-новому разглядывая Котова. Вася медленно повернул к ней голову, взглядом спрашивая, правильно ли он ее понял, и почувствовал себя вознесенным на седьмое небо. Правда, во время вечерней беседы девушка отрезвила его, заметив, что вполне можно было избежать открытой конфронтации. Вася, скрипя сердцем, согласился. В отличие от людей внутреннего круга, обладающих всеми формами сознания и внушения, он пока владел управлением среды лишь на уровне рукопашного боя. «Чего же ты не вмешалась, если могла предотвратить конфликт зародыши иным способом?» — с обидой сказал он. «Во-первых, хотела посмотреть, как это сделаешь ты», — ответила она с обезоруживающей улыбкой. «Если не возражаешь, я научу тебя технике внутренней улыбки, исключающей любые конфликты. Во-вторых, я все же немножко вмешалась. Не понял, когда». «А разве ты не заметил, что они не обратили на меня практически никакого внимания?» в то время как в практике бандитов самое естественное в подобных случаях давить на мужчину через женщину. «Пригрозили бы убить меня, пытать или там изнасиловать», — Ульяна Искоса глянула на Васю. «Ты бы и сдался». «Конечно, сдался бы», — остыл Василий, отвечая ей в тон. «А что ты им внушила?» «Что я старая корга, хромая, слепая и крючконосая?» Василий засмеялся. «Представляю. К сожалению, я внушением на таком уровне не владею». «Да и Соболь тоже не сразу овладел этой вашей техникой улыбки, насколько я помню». «Да, не сразу», — кивнула Ульяна. Легкое облачко легло на ее лицо. «Тебе не кажется, что Матвей, как бы это сказать, проповедует в последнее время эскапизм, стремится уйти от реальности, уклоняется от нормальной общественной жизни, тяготеет к абстрактным рассуждениям? Не замечал?» «Что-то в этом есть, конечно», — промемлил озадаченный Василий, «но не в такой уж степени». Соболев есть Соболев, он всегда был не от меры сего. А что? «Да так ничего», – задумчиво проговорила девушка. «Он остается незавершенным. Что же будет, когда он пройдет путь до конца? Кем станет?» Василий промолчал. Таких вопросов он себе не задавал, предпочитая действовать, а не размышлять над смыслом жизни. На следующий день он обрадовал Кристину и Стаса, что они все вместе идут на лодках в турпоход по Пре. Дал им на сборы три часа и отправился по магазинам, чтобы приобрести недостающее снаряжение, надувные матрасы, прозрачные накидки от дождя, репшнур, полиэтиленовую пленку для защиты палаток, сапоги, спортивные костюмы для всех, фонари, репеллент от комаров, фляги для воды, рукавицы, мыло, клеенку, бадминтон и волейбольный мяч. К обеду он был готов. Собрались и остальные. Кристина и Ульяна обнялись, обрадовавшись друг другу, А Стас тот и вообще парил в облаках от счастья. Повеселел окончательно при виде оживленных лиц Василий. В конце концов, отдохнуть от суеты городской жизни, постоянного напряжения и тревог захотелось и ему. До турбаза Мещера, расположенной в двух километрах от городка Спас-Клепики, доехали за 40 минут. Оставили машину на платной стоянке и принялись за комплектацию отряда. В стоимость путевок входили аренда двух лодок, четырех палаток, кострища, инструменты и снабжение продуктами. Больше всего времени ушло на выбор концентратов и загрузку продовольствия. Но Василий был опытным туристом и справился с задачей блестяще. В 5 часов вечера они закончили подготовку и спуск лодок на воду. Загрузили снаряжение и продукты, и в этот момент на турбазе появился самандар. Вахит Тажеевич был одет как дипломат на приеме, в строгий темно-серый костюм и лакированные штиблеты, но имел с собой большой рюкзак типа «Охотник». На вопрос Василия после того, как они поздоровались, имеет ли уважаемый директор Митсби представление, что такое лес и палатка, Самандар лаконично ответил «Я взял с собой все необходимое». И правда, через 15 минут он появился у лодок, уже переодетый в черные спортивные костюмы кроссовки. Василий глянул на Ульяну предлагая ей рассадить всех согласно купленным билетам. Но ему помогла Кристина. «Вахид Тажевич, не согласитесь ли сесть в нашу лодку? А Вася пусть едет с улей. Мы им зато больше груза положим». Неизвестно, что чувствовал Самандар. На лице его не дрогнул ни один мускул. Но Вася был обрадован инициативой Кристины капитально. Недоволен остался лишь Стас. Да и то относительно. Все равно они плыли вместе. И начался великий поход посвященных помещере верховьях реки пра ознаменовавший новый этап отношений людей внутреннего круга и обычных людей поход длившийся ровно 5 дней вместо рассчитанных 10 но об этом путешественники в момент отплытия не догадывались увлеченные перспективой чудного отдыха из них лишь василий не однажды ходил в походы на лодках четырехвесельных шлюпках по селигеру и на байдарках по реке белой дульяна Остальные шли впервые, даже Рязанка Кристи не представляла себе, что такое лес вообще и мещера в частности. И уж тем более не знал особенностей местной флоры и фауны Вахит Тажиевич уроженец Ферганской долины. Впрочем, Василий тоже лишь понаслышке знал, что мещера – край спокойных рек, многочисленных озер, заливных лугов, болот и необъятных лесов с великолепными беломошниками, сосновыми борами, с лишайниковым покровом, с борами с черникой и брусникой, дубравыми по долинам рек и березово-осиновыми светлянниками, выросшими на местах вырубок и гарий. Бабье болото, занимавшее центральную часть Окского заповедника, они преодолели по протокам за четверть часа, выплыв из камышовых зарослей возле дома отдыха лось в 10 вечера, когда уже стемнело. Быстро поставили палатки, разожгли костер, приготовили чай, бутерброды, поели и легли спать. Василий, утомленный непривычным трудом, на веслах он не ходил уже года два, забыл даже о репелленте, уснув в спальном мешке мгновенно, но ни один комар его не тронул, как и остальных. И Ульяна, и Самандар знали секрет, как отпугивать кровососов, потомков древнего рода разумных комаров – хирономит. На следующий день они достигли мыса Мачтового, и к отряду присоединился Иван Терентьевич Парамонов. Оставалось ждать последнего участника экспедиции – Матвея Соболева – Отдых без него казался неполным не только Кристине.